9 марта 2019. -го. 13 часов 49 минут. Сильвия заносила координаты каждого маршрута с GPS-трекера, делая почти неразборчивые каракули. Ей поручили самую хлопотную работу. Собственно, их запись... Нельзя было, конечно, сказать, чтобы это чертовски сложно, но все же она заметила, что Клей вообще ничего не записывает, а только возится с камерой. «Где твои записи?» – спросила она. Он постучал пальцем по виску. Все здесь, сказал он, я запишу все позже. Она засунула блокнот под мышку и сбалансировала камеру на штативе, поворачивая объектив так, чтобы сфокусировать его на скалах и зазубренных камнях сразу за Дилан, которая разминалась у подножия перед вторым восхождением. Настроила ее для тебя, подразнила она. С собственным оборудованием управиться не можешь. Клей, стоявший сзади, подался к ней. Его горячее дыхание обдавало ее плечо, пока она возилась с настройками. Камера стояла в футах 20 от стены, плюс-минус. Но Дилан на цифровом дисплее выглядело так, будто какая-то фантастическая машина уменьшила ее. Провода и шнуры обвивали бедра, какие-то железки и пружины и клинья свисали с них. Крохотная Дилан на экране завязала на веревке узел-восьмерку и пропустила ее через свою беседку. «Все настроили как надо, о, незурядная операторша!» — спросил Клей, засунув руки в карманы. «Конечно!» — она стиснула зубы и сосредоточилась на камере, отрегулировав последнюю настройку. «Хорошо!» — сказал он. Допил остатки энергетика, раздавил банку и швырнул ее через весь лагерь в направлении кострища. Банка ударилась о ствол дерева и стрикошетила в густые кусты за ним. «Эй, это не круто!» — сказала Сильвия. «Мы должны оставить это место чистым!» Здесь действительно интересная и довольно древняя экосистема, не тронутая человеком. Если мы собираемся находиться здесь, то должны относиться к этой земле с уважением. Это место должно оставаться таким же, как было до нашего прихода». «Да забей», — ответил он. «Потом уберу». Сильвия фыркнула. Клэй протянул ей потрепанный мобильник. «Это что?» — спросила она. «Дилан спросила, не могли бы поснимать и на ее телефон». «Да», — ответила она. «А я здесь при чем?» «Я делаю заметки. Почему бы тебе не поснимать на него?» «Я должен сосредоточиться на этой камере», — сказал он, «чтобы у нас была хорошая запись. Кроме того, Дилан просила, чтобы в этот раз это сделала ты. Она сказала, что я отстойно снимаю. Почему бы тебе просто не найти какое-нибудь место, поставить его там и включить запись?» Сильвия снова фыркнула, открыла камеру на телефоне и зашагала прочь. «Перекладывать работу на других — это было на него похоже». Обычно он хотел контролировать каждую мелочь. Похоже, это экспедиция и подготовка к диссертации и впрямь оказались для Клея серьезным испытанием. На крошечном экране телефона Дилан помещалась лишь часть стены. Сильвия пятилась все дальше, мимо костра и палаток, пока не уперлась спиной в кору какого-то дерева. Весь маршрут по-прежнему не совсем умещался в маленький экран, но в принципе сойдет. Она смотрела дерево в поисках узловатых сучков, низкосвисающих ветвей, чего-нибудь, на что можно было бы пристроить телефон. Никаких выступов. Ствол оказался ровным. Она опустила взгляд пониже в поисках другой опоры. Не соорудить ли какую-нибудь хитроумную пирамиду из камней? Может, привязать мобильник на подходящую лиану? За деревьями раскинулись заросли ядовитого плюща и болиголова. Темные плоды вороньи ягоды. Одни ядовитые виды, но как на подбор. Она отметила их все в блокноте, подписав. Множество ядовитых растений купами окружают лагерь. Интересно, причина в почве или в физических особенностях местности? Надежного способа подпереть телефон она не нашла. Вместо этого заметила глубокие борозды на земле у подножия дерева. Четыре параллельные, словно от когтей. И это в паре шагов от их палаток. Сильвию пробрала дрожь. Она принялась прислушиваться, не крадется ли что-то между деревьями, и ощутила, как тишина долины почти физически давит на нее. В лесу ничего не шелохнулось. Эти борозды, не оставила ли их та тварь, которую видел Люк? Кто бы их ни сделал, это было давно. Почва в выемках высохла и осыпалась. Она, наконец, нашла, где установить телефон, нажала кнопку записи и поспешила обратно к скале. Сильвия фиксировала в блокноте трудности, с которыми пришлось столкнуться Дилан. МРТ-6 в середине, похоже, требуются большие усилия. Поднялась на треть пути, сместилась влево, спустилась вниз, пробует двигаться вправо. С земли вершина скалы кажется гладкой. Может, там есть какие-нибудь крошечные выступы, за которые можно ухватиться. На стене Дилан возилась с одним из комолотов, устройством, что позволяло ей организовать точку страховки и вщелкнуть туда свою веревку. Камолот представлял собой устройство с двумя кулачками, которые раскрывались подобно крыльям. Две скругленные детали с насечками, разворачивающимися с помощью системы тросиков в середине. Сильвия посмотрела на часы. Дилан ковырялась с камолотом, пытаясь вбить его в стену уже больше трех минут. Мышцы на ее левой руке, удерживающей ее тело вертикально, страховочную веревку Дилан еще не натянула. Подергивались даже с земли, было видно, как сильно напряжены ее сухожилия. «Изо всех сил старается установить страховочное оборудование. Его нужно правильно расположить, чтобы она могла пропустить через него веревку. Та поймает ее, если она упадет. Сейчас расстояние до последней страховочной станции уже слишком велико, и она не может подняться выше». Еще несколько раз отборная ругань раскатилась по всей гулкой чаши долины, и комолот, наконец, был укреплен в стене как положено. Дилан едва успела закрепить в нем веревку и выкрикнула еще одно слово. «Падаю!» Сильвия ахнула, когда тело Дилан полетело вниз. Рука у нее дернулась и размашистым зигзагом перечеркнула все только что написанное. Веревка натянулась и остановила полет Дилан пары футов ниже точки страховки. Вес тела сильно нагрузил ее и так глубже ушла в скалу. Люк стоял на цыпочках, поднявшись как другой конец противовеса, сделанного из двоих людей. Дилан потрясла левой рукой, разминая сведенное от напряжения мышцы, и это движение отразилось на крошечном экране камеры. Рука Сильвии болела, пальцы устали выводить буквы. Ну и что, если камера пишет все подряд? Она фиксировала каждое движение Дилан в блокноте, желая иметь точное и полное описание событий. Она сомневалась, что Клей действительно удержит все детали в голове, Мотая головой, то вскидывая взгляд на скалу, то опуская его к записям, Сильвия записала. Сорвалась после установки комолота МРТ-6 на полпути, на высоте около 40 футов. Видимых повреждений нет, мышцы, судя по всему, болят, установленные крюки остались в стене. Она не осознавала, что закусила губу, пока кровь не хлынула, как из ведра, река потекла между зубами. Она смотрела записи падения альпинистов во время работы с материалом, но когда увидела это вживую, у нее все сжалось внутри. «Ты в порядке?» — окликнул Дилан Люк. Он выдал немного веревки и опустился на землю на полную стопу. «Ага!» — крикнула Дилан. «Не знаю, смогу ли я закончить тут сегодня. Готова спускаться». Даже с земли Сильвия видела, как Дилан задумалась, переводя взгляд с дрожащего предплечья на потертые туфли и солнце, ныряющее за скалу. Его лучи били ей прямо в глаза, не давая ничего толком разобрать на склоне. Сильвия тоже колебалась, занеся ручку над страницей, ожидая ее решения. Продолжая висеть рядом со скалой, Дилан еще раз потрясла левой рукой, пытаясь восстановить подвижность сухожилий. Кончиками туфель задела скалу, взметнулась пыль. «Спускай!» — крикнула она. Люк потянул за рычаг страховочного устройства на своей беседке, и веревка рывками стала проходить через него. Дилан начала опускаться. Сильвия нацарапала. Сорвалась, но не пострадала. МРТ-6 не завершен. Попытка номер три на полпути. «Вот же блин!» — сказала Дилан, когда ее ноги коснулись земли. «Жестко пошло!» — спросил Люк. Дилан изо всех сил боролась с тугим узлом, все еще связывающим ее со скалой. «Да это просто конец дня», — сказала она. «Я вымоталась. Отстой, что точку пришлось оставить. Если бы я знала, что мне придется спускаться так стремительно, то принесла бы в жертву богам безопасности расходники подешевле. Мы и такие захватили с собой». «Завтра снимешь его оттуда», — сказал Люк, помогая ей вывязать веревку. Руки Дилан забились, ей это оказалось не под силу. Он потянул за трос, тот выскользнул из оставленной закладки и со свистом, как плеть, ударил по земле. «Пойдем посмотрим, может то пиво, что у нас осталось, все еще холодненькое». «На сегодня с восхождениями закончено, оборудование осталось в скале», торопливо была Сильвия. Дилан зашагала к лагерю, поскальзываясь на грязи, как на обледенелом тротуаре. Сильвия это показалось странным. Почему конкретно этот клочок земли был достаточно сухим, чтобы поскальзываться на нем, в то время как каждый второй дюйм этой долины был покрыт грязью?» Сильвия нагнулась, отодвигая грязь своими испачканными в чернилах пальцами. «Что там такое?» — спросила Дилан. «Пока не знаю», — ответила она. «Я чуть не поскользнулась, – сказала Дилан. «Тут как будто песок насыпан на гладком бетоне или что-то в этом роде». «Может, это просто часть скалы?» предположил Клей, присаживаясь на корточки рядом с остальными. «Может», — согласилась Дилан. «Иногда склон уходит дальше, под почву». Они сдвинули слой грязи. Под ней обнаружилась прямоугольная полоса, заполненная каким-то твердым и скользким веществом. Она шла прямо от скалы. Края были гладкими и прямыми, как будто кто-то разместил ее здесь осознанно, следуя какому-то плану. Они раскопали около трех футов этой скользкой полосы, и она резко под прямым углом повернула и снова пошла прямо, параллельно стене. Сильвия опустила голову ниже и провела пальцами по этому веществу. — Боже мой! — сказала она. — Это окаменевшее дерево! Внутри бруса, идущего от скалы в форме буквы «Л», мерцали темно-красным и белым гладкие кристаллы. — Это так странно! — продолжала Сильвия. — Похоже на фундамент здания, которое в какой-то момент ушло под землю. — Похоже, здесь был дом или лачуга, или, по крайней мере, кто-то начинал их строить. — Зачем строить так близко к скале? — спросила Дилан, проводя пальцами по напоминавшим вены разводам кристаллов кварца в древесине. — Да и кому бы пришло в голову строить здесь вообще? Единственные следы пребывания человека тут — те инициалы, вырезанные на дереве. Все остальное, что мы видели, находится больше, чем в миле отсюда. — Кто знает, — заметил Клей, — может, тут стоял какой-то навес давным-давно или охотничья хижина. «Посмотри на соединение. Это определенно был фундамент дома», сказала Сильвия. «Похоже, что он уходит под скалу». У нее даже руки зачесались записать это на камеру. Она пошла снять ее со штатива. «Оптическая иллюзия», сказал Клей. «Может, когда-то ствол упал на землю, он как-то сдвинулся и оказался под скалой, в расщелине или чем-то таком». Сильвия закатила глаза. «И может, эти стволы просто срубило молнией?» Я обтесала сразу, и они вот так вот упали, квадратом, с дверным проемом сразу и все такое, отрезала она, возвращаясь с камерой. Дереву требуется миллионы лет, чтобы окаменеть. Оно должно было быть уже окаменевшим, когда его использовали для этой постройки. Какая классная находка!» Сильвия сфотографировала дело рук человеческих в том месте, где оно, казалось, уходило под высящуюся скалу с увеличением. Они сидели на корточках, каждый из них любовался старым деревом, проемом в брусе спереди, достаточно широким для того, чтобы там когда-то находилась дверь. Сильвия выпустила камеру из рук, та повисла на ленте, на шее, и записала. «Возле скалы обнаружено рукотворное сооружение. Древесина окаменела, ей должно быть миллионы лет. Похоже на фундамент старого дома, может, это был навес или бревенчатая хижина». Остальная часть здания исчезла, так что, вероятно, ему как минимум лет сто. Фундамент каким-то образом уходит под скалу. Озадачивает, что находка так далеко в лесу, нет троп, которые вели бы к ней. Может, тропа заросла? Могло ли наводнение загнать строение под скалу? Может, там пещеры под ней? Больше всего Сильвия сокрушалась, что остальная часть сооружения разрушилась от времени, стихийного бедствия или же была уничтожена самими людьми. Вся кроме монолита, сверкающего прожилками кварца.